Множество со многими неизвестными. Вывалившись из дверей следственного комитета, Марфа оглянулась по сторонам в поисках Геркиного Форда, но его и след простыл. Решил, что теперь ей точно ничего не грозит, и помчался к своей Джульетте, а еще друг называется. И где все же Фёдор? Неожиданно так сильно засосала под ложечкой, что Марфа по-настоящему испугалась. Неужели это предчувствие катастрофы? Она пошла вдоль дороги, не очень осознавая, куда направляется, лишь ощущая, что где-то в районе живота становится все хуже и хуже. А может, она просто голодная? В животе что-то хрюкнуло. Черт, она же с утра ничего не ела, а ей уже ужасы стали мерещиться. Вот дура. Оглядев окрестности в поисках места, где дают поесть, Марфа подошла к краю тротуара в надежде незаметно перебежать на другую сторону дороги. Она уже ногу занесла над проезжей частью. Как вдруг рядом взвизгнули тормоза. Марфа как раз пыталась понять, открыта ли небольшая пиццерика напротив, и по сторонам не смотрела. Автомобиль остановился в миллиметре от нее. Красный капот возмущенно качнулся. Марфа даже отпрянуть не успела, а только остекленевшими глазами смотрела, как взлетела вверх водительская дверь, из машины выскочил Фёдор, схватил её и что-то заорал. Она не поняла, что именно. Догадавшись, что от страха она впала в прострацию и толку не добиться, Фёдор запихал её в машину, и тронулся с места. «Господи! Ее чуть не задавили!» Марфа несколько раз сильно зажмурилась. «Ты в порядке?» «Нет». Федор посмотрел на нее. «Да. Видок у тебя немного придурковатый». Марфа немедленно взбеленилась. «Сам дурак». «Ну вот. Узнаю Марфу Морецкую. Ты зачем на дорогу выскочила?» И тут Марфа, наконец, осознала, что рядом сидит Фёдор и куда-то её везёт. «Ты как здесь оказался?» «За тобой приехал», — с удовольствием сообщил он. «И сразу решил меня переехать?» «Нет, не сразу. Подождал, пока ты прямо под колёса не кинешься. Я просто хотела съесть что-нибудь. Ты голодная?» «Не то слово». в животе революция я даже думала, что предчувствую несчастье это серьезно качнул головой фёдор и глянул на нее смеющимися глазами марфа почувствовала как градус настроения стремительно взлетает вверх, а страхи и тревоги улетучиваются как мало ей оказывается надо просто быть рядом с этим мужчиной и все. Они зарулили в милую кафешку неподалеку от Мариинского театра и заказали кучу всякой вкусной еды и сладостей. Душа требовала утешения и глюкозы. Как-то малина, немного насытившись, приступила к допросу Марфа. Фёдор откусил от пирога с мясом. «Знал, что с этого начнёшь, поэтому сразу скажу, что между нами ничего не было». «Как же так? Вот досада!» «Я, конечно, наивный и глупый человек, но не до такой степени, чтобы позволить дурить себя до бесконечности, хотя не в этом, в общем-то, дело». «А в чем?» — поинтересовалась Марфа, запихивая в рот половину блинчика с ветчиной и сыром. «Я уже знал, что Алина мне не нужна». Федор придвинул к себе тарелку с сырниками, и щедро полил их сгущенкой. «Да ну!» — удивилась Марфа и отправила в рот вторую половину блина. жуб даю!» — прошамкал Фёдор, энергично жуя сырники и одновременно прикусывая ватрушку. «А кто же тебе нужен, если не секрет?» Марфа примерилась и надкусила хрустящую корочку круассана. Фёдор бросил в чашку кусок сахара, подумал... И добавил еще два. «Мне нужна ты». Подул на чай и отхлебнул. Настоящий цейлонский. Восторг души, а не чай. Дай попробовать. «Ты же капучино заказала». «И что?» «Так нельзя смешивать». «Ты что, лежадина?» «Еще какая!» Они посмотрели друг на друга и дружно захохотали. Тут же к столику подскочил молоденький официант с вопросом, все ли в порядке. Они хором уверили его, что все замечательно, и заказали большой чайник чая. — Уж больно он у вас замечательный, — голосом почтальона Печкина пояснил официанту Федор. Продолжая веселиться, они даже не заметили, как день стал клониться к вечеру, а солнце — к закату. Фёдор пришёл в себя первым. Теперь, когда с копией всё понятно, и шайка Пухова арестована, надо понять, где же настоящая картина. Подожди, меня интересует ещё кое-что. Ведь Пухов работал на банкира. Его тоже взяли? Гершвина? Нет, получается, не за что его брать. Как? Поразилась Марфа. Да так. Он вообще не знает никакого Пухова. А если кто решил оговорить честного человека и патриота, то мало ему не покажется. Что ж, выходит, пусть гуляет честный патриот и гражданин. Фёдор пожал плечами. Я же не специалист. Вот Сидоров, тот, конечно, гигантище. Надеюсь, что-нибудь придумает. Когда они, наконец, выбрались из кафе, Было почти девять вечера. Питер, который никогда не спал, был залит вечерними огнями. Пригревшись в салоне «Феррари», Марфа думала о том, что этот блеск и сверкание — просто маска на лице любимого города. Настоящий Питер они увидят завтра, когда встанет солнышко и смоет все искусственные краски. Попробовать, что ли, залезть утром на Исаакий? Вот откуда Питер виден во всей красе. Она и не заметила, как уснула. Припарковавшись, Фёдор долго смотрел на неё, не решаясь будить, а потом просто взял бедолагу Жаворонка на руки и понёс домой. Возле самой двери во флигель Марфа всё же встрепенулась и слезла с него. Фёдор распахнул дверь и по привычке пропустил её вперёд. Марфа прошла, и остановилась в растерянности. Позвать его? Или сам догадается? Она обернулась и увидела, что Фёдор отпирает свою квартиру. «Тебе надо отдохнуть», почувствовав её взгляд, сказал он. «Ах так! Ну и ладно. Навязываться не будем. В самом деле, отлично. Всего хорошего». Она достала ключи, и взялась за ручку своей двери. Дверь скрипнула и медленно приоткрылась. «Феодар!» — блеющим шепотом позвала Марфа. Он отстранил ее, вошел в квартиру и огляделся. Было странно тихо. Даже часики не тикали. Вслед за Волынцевым Марфа протиснулась в дверь, прошла на кухню, И увидела Мышляева, сидевшего за столом спиной к ним. Ничего себе! Сразу разозлилась она. «Ты чего тут делаешь?» Надо было забрать у него ключи. Не сообразила. Вот овца. Мышляев даже головы не повернул. Еще и игнорить ее собирается. Она подлетела, дернула на себя стул, и Владимир... как-то странно, медленно повалился головой на стол. Ничего не понимая, Марфа, как во сне, увидела, что чуть ниже лопатки из его тела торчит рукоятка ножа, а на голубой рубашке неряшливое бурое пятно. Она попятилась, налетела спиной на Фёдора и тут же рванулась к столу. «Стой!» Фёдор сжал её плечи. «Он мёртв?» — спросила она и требовательно посмотрела на Волынцева. «Без вариантов. Надо полицию вызвать. Срочно. И скорую?» «Подожди. Торопиться некуда. Тогда давай делать отсюда ноги. Нас первых обвинят в его смерти. Нам незачем его убивать. Есть зачем. бывший любовник И теперешний. Ревность и все такое. Менты сразу уцепятся. А ты еще и сидел. Скорее, Федор. Не нагнетай. Мы весь вечер провели в кафе. Мы могли убить его по возвращении. Кровь уже застыла. Тело окоченело. Даже я понимаю, что прошло несколько часов. Тогда звони 02. Я же сказал. Торопиться. Все равно некуда. Прежде чем вызвать полицию, надо сообщить Сидорову. Так сообщай, Марфа. Прошу, не истери. Лучше подумай, как и зачем он мог сюда прийти. У него ключ был. Входная дверь была заперта изнутри. Точно. Я забыла про задвижку. Но ключи от пожарной двери «Были только у меня и у старшей по дому. Или у тебя тоже?» «Нет. Постой тут». Он подошел к стулу, на котором сидел Мышляев, осторожно снял со спинки пиджак, взял салфетку и полез в карман. Марфа сглотнула. «Любимый Володин костюм. Он надевал его только на важные встречи. Смотри». Федор через салфетку держал ключ. Он... он... Я не знала, что Мышляев сделал дубликат. Зачем? Выходит, готовился к чему-то важному. Этот костюм он надевал только в особых случаях. Значит, он пришел сюда, чтобы встретиться с кем-то очень нужным. Этот человек его убил и ушел обычным путем. Кстати, когда я отпирал дверь, Про задвижку не вспомнил, а ведь, по идее, отодвинуть ее было некому. Значит, Мышляев сам впустил этого человека. Как он вообще догадался насчет запасного выхода? Дубликат сделал. Знал, что меня пасут бандиты. Ты ему рассказала? Нет, но он мог быть с ними заодно. Думаешь, он сам впустил этих отморозков? А для чего? Для дружеской встречи с подельниками? Важная встреча могла уже закончиться. Мы ведь не знаем, когда он тут появился. Например, после работы. Он пиджак снял и повесил на спинку стула. Долго ждать пришлось. Не в этом дело. Он не опасался пришедшего. Спокойно сел спиной к нему. Нож вошел сверху. «Вот посмотри». Марфа посмотрела и еле успела добежать до раковины. Когда в кино показывали, как людей выворачивает наизнанку от вида трупа, она не верила и считала, что все это для пущего эффекта. Оказывается, в реальности все именно так и бывает. Федор протянул полотенце. «Дай воды», — попросила Марфа, хотя стояла над краном. Фёдор молча налил из чайника. «Не пей много, а то всё обратно пойдёт. Ещё советы раздаёт. Типа бывалый. Конечно, сам он трупов перевидал немало. Но она видит такое впервые. Не мудрено, что ей стало плохо. Она выпила всю воду большими глотками, повернулась и тут же увидела мёртвые глаза Мышляева». Застывший стеклянный взгляд был направлен прямо на нее. «Да что же это?» Она судорожно всхлипнула и схватилась за горло. Фёдор шагнув, обнял и прижал к себе ее помрачившуюся голову. Марфа зарылась в его рубашку и затихла. «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». «Как ты?» — тихо спросил он, когда она перестала дрожать. «Не знаю. Плохо, наверное. А ты еще смотри». «Идиот, верно. Просто хочу дать Сидорову максимум информации. Ты можешь вспомнить, назначал ли он кому-нибудь встречи в этой квартире?» «Никогда. Во всяком случае, в моем присутствии». Возможно, он ждал Пухова. Пухова арестовали накануне. Тогда Гершвина для него и нарядился. Если это так, то получается, что именно Мышляев придумал всю комбинацию, узнал о планах банкира, изготовил копию, подменил картину, а потом решил поторговаться с Гершвиным. Именно так. Тогда ему нужно было прийти навстречу с оружием. А он расслабился. Даже чай пить собирался. Марфа покосилась на стоящей на столе заварочный чайник и наткнулась взглядом на неподвижное тело. Еще немного, и она забьется в истерике. «Зачем эти разговорные разговоры? Надо или вызывать полицию, или просто уйти. Фёдор, может хватит. «Я просто не могу, понимаешь?» Она подняла голову. Фёдор увидел бледное лицо с синими полукружьями под глазами и, обругав себя последними словами, набрал номер полковника Сидорова. Марфа не стала слушать их разговор. Ушла в спальню, села в самый дальний угол и закрыла глаза. «Только не надо ни о чём думать, не о Мышляеве, ни о том, чем это всё может обернуться для них и вообще, ни о чём. Особенно о картине. Почувствовав, что ей не хватает воздуха, она встала и открыла форточку. Сейчас потянет свежестью, и противная тошнота пройдёт, наконец. Она подышала, никакой свежестью не потянула, только мерзким кислым дымом с помойки. Марфа сглотнула горькую слюну. Бедная Анна Андреевна. Знала бы она, что творится в ее любимом доме. Марфа, сейчас приедет полиция. Надо дать показания. Ты готова? Конечно, она не готова. Но в данной ситуации она вроде независимой Монголии, от которой ничего не зависит. Послышался шум от входящих в дом людей. Вот и родная полиция прибыла. Сейчас начнется. Начались нудные расспрашивания, уточнения, объяснения. Она чувствовала какое-то отупение, поэтому, отвечая на вопросы, даже забыла, что надо бояться и быть осторожной. Потом приехал полковник и забрал их с Фёдором с собой. На часах было четыре утра. «Самое время, чтобы начать бодрое утро», — подумала Марфа и отключилась прямо в машине следственного комитета. Какое-то время она вообще плохо понимала, что происходит. В кабинет Сидорова она пришла своими ногами. Это помнилось довольно отчётливо, но когда снова начались разговоры, она опять стала впадать в спячку, причем иногда незаметно для себя самой. В конце концов, ее куда-то повели, уложили на что-то довольно мягкое, укрыли чем-то и оставили в покое. Вот что бывает, когда жаворонку не дают спать, а еще хотят, чтобы он курлыкал, как соловей. Нет, не соловей, аист, возможно. И почему по помещению на странно длинных ногах ходят журавли? «Слушай, спящая красавица и та уже проснулась бы», — услышала она над духом Фёдор сидел на полу рядом с диваном, на котором она лежала, и гладил её по руке. Она потянулась с просонья и тут же вспомнила вчерашний ужас. «Мы где? В Кутузке? Пока нет». Марфа села. «А времени сколько?» «Уже десятый час, и нам пора выметаться из зала для переговоров. Ты четыре часа спала». «Ужас!» «Но не ужасный. Зато выспалась». «Хочешь кофе?» «Пока не поняла». Фёдор поднялся и протянул руку. «Пока поймёшь, я уже всё организую». «Ты здесь освоился, как я погляжу?» Волынцев усмехнулся. «Не уверен. Просто мы всю ночь пили кофе, поэтому я знаю, где его можно раздобыть». «Значит, никто, кроме нее, не спал». «Отлично. А еще считает себя профессионалом. Акулой пера. продрыхла все самое интересное». Сердитая Марфа потопала в туалет, а Федор вернулся в кабинет полковника. «Жива?» — увидев Фёдора, спросил тот, слушая, что ему докладывают по рабочему телефону. Фёдор кивнул и потёр рукой лицо. Щетина отросла, почему-то болело горло. После бессонной и нервной ночи он чувствовал себя выжатым лимоном, чего нельзя было сказать о Сидорове. Полковник выглядел так, словно только что вернулся с дачи, где весело отдыхал все выходные. Усы топорщились, глаза горели. Вот кто настоящий профи, — подумал Фёдор с уважением. Когда в кабинет, умытая, но со всклокоченными по причине отсутствия расчески волосами, вошла Марфа, на столе уже дымились пирожки и упоительно пахло свежим кофе. Решив, что уже и так довольно много пропустила, Марфа запихала в рот почти целый пирожок и тут же взяла быка за рога. Уже выяснили, кто убил Мышляева. Сидоров посмотрел на нее с интересом. «Думаете, что пока солдат спит, служба, так сказать, все равно идет?» Издевается. «Можно подумать, они тут сидели и ждали, пока она выспится. Мы вас ждались, словно услышав ее обиженные мысли, сказал Сидоров. Без вас картинка не складывается. Вы журналисты, народ наблюдательный и думающий. Поэтому давайте, так сказать, рассуждать вместе. Заедая рассуждения пирогами, они просидели еще два часа, а потом... Полковник нажал какую-то кнопку на столе. «Позови всех», — скомандовал он невидимому подчинённому. Почти сразу кабинет стал наполняться людьми в форме. Был среди них и тот, с соболинами-бровями. На этот раз он был в форме, с капитанскими погонами на плечах. Заметив Марфу, парень принял стойку, снова заиграл бровями и ямочками, на румяных щеках. Хотел даже подойти, но тут Волынцев, который разговаривал с полковником и, казалось, не замечал ничьих пассов вокруг Марфы, подошел, крепко взял за руку и вывел ее за дверь. Как-то так вывел, что всем стало ясно. Это его женщина, и остальных просят не суетиться. Марфа которая хотела было взбрыкнуть от такой бесцеремонности, вдруг почувствовала, что ей понравилось. В самом деле, не о том ли она мечтала? Быть чьей-то? «Мы что, уже не нужны?» — поинтересовалась она, пока он вел ее по коридору. «Видимо, нет», — коротко ответил Федор, не глядя на нее. «Но мы так ни до чего и не дорассуждались?» Без нас до рассуждаются Может, все-таки стоило взбрыкнуть? Чего он тащит ее, как корову стоило? Она уже открыла рот, но посмотрела на его черные, от щетины щеки, запавшие черешневые глаза и передумала. На самом деле, все, что сейчас происходит, не имеет лично к нему никакого отношения. Это она вляпалась кошмарную историю. Даже не в одну. Тем не менее, он здесь, хоть и тащит ее за собой, как блудливую козу. Марфа вдруг преисполнилась такой нежностью, что подлезла к нему подмышку и обняла за пояс. Так они шли в обнимку до самого выхода. Она села в Феррари, пристегнулась и вдруг представила, что ей придется войти в свою квартиру и увидеть стол, на котором лежала мёртвая голова, и смотрела на неё стеклянными глазами. — Я не хочу домой, — сказала она чуть дрожащим голосом. — Мы не поедем домой, — ответил Фёдор, выруливая со стоянки. — А куда? — Сидоров велел пожить у него на даче. — Это ещё зачем? — Затем, что ничего ещё не кончилось. — Думаешь, они могут прийти снова? Не исключено. Но Сидоров уже отдал приказ на арест Гершвина. Это хорошо, только... Что? Слушая тебя, полковник пришел к выводу, что, возможно, Мышляев ждал вовсе не Гершвина. А кого же? Пока неизвестно. Сказал, что будут рыть дальше. Ничего себе! Только и сумела промямлить Марфа. Она-то как раз была уверена, что Мышляев — подельник банкира и изо всех сил старалась убедить в этом Сидорова. Оказывается, полковник сделал совершенно противоположный вывод. А ведь кивал, поддакивал. Как так?